Его нынешний адрес тоже был известен, но было решено не трогать даму и ее супруга до тех пор, пока к Юлии Борисовне не явится владелец картин. Если дама находилась с ним в связи, его легко можно было спугнуть. Утром 19 ноября в половине 12 в квартире Юлии Борисовны зазвонил телефон. Женщина взяла трубку и, выслушав первые слова, сделала условный знак милиционеру, который, как обычно, стоял рядом. Она подняла руку, что значило «звонит владелец картин». «Да, я кое-что продала», — сообщила женщина. Текст этого сообщения был согласован со следователем. «Только я сильно простудилась, сижу дома. Если не боитесь гриппа? Нет? Тогда приезжайте пораньше». «Ближе к вечеру у меня поднимается температура». Она выслушала ответ и положила трубку. Он сказал, что приедет через час. Растерянно сообщила она, «Боже мой, вы не будете шуметь? Соседи и так бог знает, что обо мне думают». Операция захвата была разыграна как по нотам. Когда в дверь позвонили, Юлия Борисовна пошла отпирать одна – Она впустила парня в прихожую и сказала, что продано пять картин, однако у нее нет надежды продать еще. «Лучше заберите их», — сказала она, проводя гостя в комнату, где по-прежнему стояли корзухинские полотна. Тот вошел, осмотрел их и спросил, сколько удалось выручить за проданные картины. Юлия Борисовна назвала сумму — 500 долларов. Судя по его виду, парень остался вполне доволен. «Я сейчас принесу вам деньги, а вы, пожалуйста, упакуйте картины. Я больна и не могу больше этим заниматься». Тот не возражал. Женщина вышла из комнаты, а через минуту гость уже лежал на полу, широко разведя ноги и заложив руки за голову. Он глухо ругался, но сопротивления не оказывал. Из оружия при нем был найден только складной нож с лезвием чуть больше пяти сантиметров и газовый баллончик немецкого производства с шестипроцентной перцовой добавкой. Через полчаса незадачливый продавец был увезен вместе со всеми картинами Корзухина. С Юлией Борисовной была взята подписка о невыезде вплоть до окончания следствия. И, судя по лицу женщины, она была счастлива, что отделалась так легко». При задержанном из документов был только военный билет на имя Матвеева Петра Сергеевича. Тот злобно объяснил, что как раз ехал в военкомат становиться на учет. Недавно обменял квартиру, до сих пор не переоформил всех документов, а паспорт у него на прописке. Направили запрос в военкомат и паспортный стол. Парень наблюдал за этим спокойно. Казалось, за свои документы он не волновался, и в самом деле их подлинность была установлена в течение полутора часов. «Ну, я могу идти?» — поинтересовался Матвеев, когда снова увидел следователя. «Можете, но не сегодня. Давайте поговорим», — он хмыкнул, — «раз вы так просите. Кстати, на каком основании меня задержали? Что вы тут говорите, будто меня взяли с поличным?» — С каким поличным? — Я ни к чему не прикасался. — А зачем же вы пришли с Куришиной? — Кому? — нагло переспросил парень и развалился на неудобном стуле. — К этой старой Грымзе? — Так просто зашел. Хотел купить у нее картину невесте в подарок. — Жениться собираетесь? — Ага, скоро, — кивнул он. — Кстати, если желаете... «Наведите справки в ЗАГСе. Там лежит наше заявление. Регистрация назначена через 10 дней». Сигареты у него не отнимали, и он закурил, не спрашивая разрешения. Следователь не стал этого запрещать. Он рассматривал парня и прикидывал, когда именно стоит провести очную ставку и каким образом. Этого парня или его фотографии должны были увидеть жильцы дома, где обитала семья Корзухиных. В том случае, если кто-то его вспомнит и назовет хотя бы приблизительную дату, когда видел Матвеева, из всех вещей, изъятых у задержанного, наибольшее внимание следователя привлек газовый баллончик. Он стоял у него на столе, маленький, яркой, веселой окраски. Исследователь замечал, что парня этот баллончик злит. Во всяком случае, он косился на него с неудовольствием. Живопись любите, значит, приветливо спросил следователь. Интересуетесь искусством? И что же хотели купить? А так что-нибудь типа натюрморта, также дружелюбно ответил парень. Чтобы Танька на кухне повесила. У меня теперь большая кухня. Там целую выставку можно развесить. — Так зачем же вы продавали картины? — воскликнул следователь. — Повесили бы на кухне. Там и портреты, и пейзажи, и натюрморты, что хотите. Парень наморщил лоб и посмотрел на следователя с тупым поддельным удивлением. — Какие картины? — Картины Ивана Андреевича Корзухина. — Первый раз про него слышу. «Да», — удивился следователь. «А ведь он последнее время поднялся в цене. Только и разговоров, что о Корзухине. Вы же ценитель живописи. Нужно знать такие имена». Он непроизвольно играл баллончиком, делая вид, что хочет нажать на пульверизатор. Парень инстинктивно отшатнулся, и следователь поднял на него глаза. «В чем дело?» «Кстати, зачем вам эта игрушка?» Это же дамское средство защиты от насильников. А так, процедил парень, тоже подарок невесте. Тот промолчал, и глаза у него приняли наигранное тупое выражение. Он больше не смотрел ни на баллончик, ни на картины, которыми был уставлен тесный кабинет. Их еще не унесли. Следователь попросил оставить их на время допроса. «Газ с перцовой вытяжкой». Следователь внимательно осматривал баллончик. «Немецкий. Где покупали?» «В магазине». «В каком?» «Да на Варварке где-то. Адреса не помню». «Хорошо, найдем». «А что, это преступление?» — взъерепенился парень. «Уже и баллончик купить нельзя. Другие с автоматами по улицам ездят. А меня за баллончик цапнули». «Да не в баллончике дело». — миролюбиво успокоил его следователь. — Хотя вещь убойная. — Вы знали, что покупали? Такой даже наркомана с ног свалит. А дело, понимаете, в том, что этот баллончик мне уже попадался. Точнее, следы от него. — Какие еще следы? — проворчал парень. — Вам бы повнимательнее расспросить в магазине, что именно покупаете, — отрезал следователь. — Этот аэрозоль имеет в своем составе специальную краску. Ее можно разглядеть в инфракрасных лучах. И держится она трое суток после напыления. Краска-свидетель. Слышали о таких? Дамы очень любят такие тонкости. Скажем, обезвредили грабителя или маньяка. А пока бегали вызывать милицию, он пришел в себя и сбежал. Но краска-то держится. Поймают его, просветят. И привет! «Не слышали?» «Нет? Странно». Парень легонько присвистнул, но и дела. Честное слово не знал. «И что вы хотите сказать? Такой баллончик один на всю Москву? Какое мне дело, где вы эту краску видели? Я им вообще не пользовался». «Это наш эксперт установит». Следователь, наконец, упаковал баллончик в пакет и уложил его в ящик стола. «А дело в том...» что эта краска была на трупах Екатерины Корзухиной, ее сына Артема Корзухина, а также их родственницы Нины Дмитриевны Поповой. Прежде чем их убить, всех троих оглушили газом. Убивали уже в бессознательном состоянии. Парень молчал, и глаза у него бегали, не останавливаясь ни на одном предмете. — И что за притча? рассуждал следователь, рассматривая картины, обокрали Попову, оглушили ее газом, пометили попутно этой краской, все картины вот эти самые утащили, сдали их на реализацию бедной искусствоведшей, а та ни сном не духом, что они крадены. Столько шума, а чего ради?